Глава вторая Вот и что я делаю? Если откровенно, то с пулей в ноге неприятно. Нога болит. Очень. Но можно было потерпеть пару-тройку дней, восстановить потенциал и обернуться. Не в первый же раз. Но я зачем-то попёрся относить посуду соседке. Теплилась надежда, что мне ещё дадут котлет. Лишь бы отстал. Но все пошло не по плану. Соседская мышка оказалась отважной. Собиралась же задать стрекача, но не успела. А то, что ей связь провели, значит, что она здесь всерьез и надолго. Хорошо. Или плохо? Нет, плохо же. Котлет я рано или поздно смогу себе и сам налепить. А вот то, что она тут у меня под боком ошивается и нос, сует свой любопытный. Плохо. это то, что я согласился поехать к врачу со своей пулей. Тоже хреново. Но тут моргнула фарами игрушечная машинка, и мышка выскочила на крыльцо, одетая в джинсы и толстовку. «Садитесь», — скомандовала и открыла мне пассажирские двери. Я заглянул в салон и красноречиво кашлянул. «Можете отодвинуть сиденье полностью?» «Да, конечно». Она засуетилась с моим удобством, и мы худо-бедно запихали меня в эту подарочную коробку, не иначе. «Я посмотрел в интернете, ближайшая хирургия тут в часе езды». «Хорошо», — хмуро отозвался я. «Как вы ходите вообще?» — покачала она головой, выкручивая руль. «Мне не привыкать». «Странный вы». Неодобрительно вздохнула она. «С пулей». «В голове». Она завертела головой, сдавая назад, но тут же спохватилась. «Не укладывается, в смысле, в голове». «Какой есть?» — пожал я плечами. «Непонятно, на что рассчитываете?» — не унималась мышка. «Сам бы вытащил, но это неприятно». «Вы хирург, что ли?» — покосилась она на меня. «Просто умею это делать», — уклончиво отозвался я. «Наверное, мне лучше вас ни о чем не спрашивать». «Наверное». «Ладно». И она включила в салоне какую-то попсу, но молчать долго не смогла. «А вы давно в доме этом живёте?» «Нет, а вы?» «С детства. Это дача моей мамы, и я в школьные годы тут всё лето проводила. Раньше народу было больше». «Я поэтому и купил тот дом, что теперь народу тут нет почти», — усмехнулся я. Но она не заметила. Мышка была хорошей водительницей, смотрела на дорогу пристально и не глядела на меня вовсе. «Я давно не была здесь», — вдруг грустно вздохнула она. «А что так?» Решил поддержать я безопасную беседу, пока она снова не вышла к моей пуле. Мама не стала, а у меня семья не любитель старых дачных домов. Была, вернее, семья. А что с семьей? Генерировать вопросы было несложно, да мне и правда становилось интересно. Муж нашел другую, помоложе и покрасивше. Усмехнулась мышка невесело и покрепче вцепилась в руль. Поздравляю. Что? Опешила она и всё-таки бросила на меня нерешительный взгляд. «Ну, если муж нашёл другую, значит, изменял. А раз изменял, то он полный мудак. А раз так, то вам повезло от него отделаться». «Логично», — вздохнула она. «Только горько и больно. Это пройдёт. Вы так говорите, будто бы тоже прошли через это». «Нет, я бы не прошёл». «В смысле?» «Я бы убил жену и её мудака, если бы она мне изменила». Мышка хмыкнула. «Сурово. Бывает же всякое». «Ну какое всякое?» «Вот ваш муж нашел даму помоложе. Что у него случилось такого всякого, что он решил по самому простому пути пойти и пристроить член в кого-то другого?» Она смущенно кашлянула. «Ну, может, я как-то не так что?» «Не знаю». «Зачем вы стараетесь сейчас казаться правильной?» усмехнулся я. «Что на самом деле думаете?» «Что он кобиль, а она овца, буркнула мышка. но «Ну вот!» — пожал я плечами. «У моей женщины силы желания изменить мне не останется. Я разобьюсь для этого в лепёшку, а ваш мудак просто ушёл налево. Вы молоды и категоричны!» — улыбнулась она грустно. «Я не молод!» — понизил я голос. «А ты переставай называть меня на вы, Наташа!» «Ну а...» «Сколько тебе лет?» «Перестать мне выкать для неё было непросто!» 31. А мне почти 40 кров. И она так тяжело вздохнула, будто бы её возраст это какой-то смертельный диагноз. Почти 38. Значит, я поистрепался, а ты просто шикарно выглядишь, лучше меня. Она рассмеялась. Спасибо. За правду не благодарят, по морде только бьют, если она не нравится. Как у тебя всё чётко и просто быть может. Но все не так просто, принялась вдруг спорить она. У каждого своя правда. У бывшего мужа она просто своя. И ведь, понимаешь, больно из-за того, что мне он все так же был нужен, а я ему нет. И такова участь многих женщин, которые выбирают семью и детей. Сначала вы делите обязанности, а потом ты вдруг оказываешься будто на другой орбите. И вращаешься ты по-другому, и интересы у тебя уже не те... И перестаешь быть интересна вовсе. Наташа глянула на меня и смущенно усмехнулась. «Прости, я тут просто одна все время, не с кем поговорить». «Все нормально, но ты не права. Твой муж пытался наладить отношения, что он предпринял для того, чтобы вытащить тебя на свою орбиту?» Я сделал паузу, в которую так и не дождался ответа. «Ничего. Если бы он пытался, тебе бы не было сейчас так больно». «А он просто сменил тебя на другую, отрёкшись от всего разум. Он мудак, Наташа, всё просто». «Пожалуй, ты прав». Время с мышкой бежала Юрка, и до больницы мы доехали быстро. Мне даже жалко стало. Но в приёмном покое начался ожидаемый цирк. «Позовите, пожалуйста, травматолога», — повторила Наташа твёрдо. «У меня мужчина с травмой...» «Подождите, пожалуйста, у нас тут травматология все с травмами». Недовольно возражала ей традиционно полная медсестра. Я сидел на скамье в коридоре и получал удовольствие, только попкорна не хватало. «Мужчина истекает кровью уже сутки!» — не давала ей спуска мышка. «Что же он делал эти сутки?» «Он был в загородном посёлке, где нет ни связи, ни транспорта!» «Так, Наташа создала мне имидж бомжа-разнорабочего за тарелку котлет». Чёрт, зачем я про них вспомнил? Я бы ещё одно пулевое перетерпел. Только бы мне снова выдали тарелочку с котлетками. Он у вас не похож на гастарбайтера, — сомнением протянула медсестра, вытянув голову и глядя на меня оценивающе. Я решил, что ну его нафиг и картина, закатив глаза, съехал со скамейки на пол, изобразив обморок. Все сразу забегали. Запищала мышка, закудахтала медсестра, послышались крики и требования. Хорошо как. — Режьте джинсы! — Не надо, — встрепенулся я. — Последнее, что хозяин выдал, у меня больше нету. — Господи, ну что за цирк! — взвыл какой-то новый персонаж, похожий на того самого хирурга, к которому взывала Наташа все это время. Но джинсы мои оставили в покое, принялись стягивать. «У него давление 90 на 50». «Ну, что тут скажешь. Уровень котлеток в крови уже давно упал. Давление мне поддерживать не на что». «Глюкозу ставьте. И на операционный стол его». «Группу крови». «Блин, вот кровь мне чужую лить не нужно». «Черт, сил почти ни на что не хватает». «Наркоз делали вам когда-либо?» «Поинтересовался какой-то молодой врач». «Не нужен мне наркоз. Давайте под местным». Сдавленно процедил я. «Давайте вы не будете нас учить», — недовольно начал он. «Я беру всю ответственность на себя», — перебил я его. «Мне нельзя общей аллергии». «А на какие именно, я не помню». Тут к кушетке подошел главный хирург. Петр Иванович принялся жаловаться молодой врач. «Говорит, у него аллергия на общий наркоз, просит местный». «Пётр Иванович, можно вас с глазу на глаз на минутку?» Вставил я, вложив во взгляд все оставшиеся силы, чтобы тот немного оцепенел. Кажется, ему хватило. «Я вас слушаю», — склонился он надо мной. «У меня в ноге пуля», — понизил я голос. «Я бы хотел, чтобы вы её вытащили без шума и пыли. Я в долгу не останусь. Равно как и в случае, если вы меня сдадите». «Ну, куда ж тут без чётких условий? Никуда». Судя по волне напряжения, прошедшей по лицу собеседника, предложение ему моё не понравилось, что ничуть не удивило. Он нахмурился, помрачнел, но всё же кивнул. «Хорошо, решим нашу с вами проблему. Я выдержу местную анестезию. Пули не глубоко». «Ладно». И он обернулся к двоим врачам, оставшимся в смотровой. «Каталку сюда». Я отвезу пациента на рентген, а вы в приемной.